Глава 55. Мне предстояло много дел. Очень много. Я собиралась уехать из города. О том, чтобы рожать здесь, не могло быть и речи. Никто из моей прошлой жизни не должен узнать, что у меня будет ребенок от шефца. Особенно он сам. Это решение пришло после того, как однажды ночью мне приснился сон, как он везет меня, связанную на аборт. Так, как когда-то сделал Карманов. Я этого не допущу. Этого ребенка не отдам никому. Уже на следующий день моя квартира была выставлена на продажу. Благо, бабушка давно переписала ее на меня, так что вступление завещания в законную силу ждать не пришлось. Цена указала ниже рыночной, потому что ждать я не могла. Скоро начнет расти живот. Ольк, вот куда ты собралась, а? Моя ну, тетя Таня. Пока не знаю. Не хочу здесь рожать. Тут экология плохая. Не говорит же ей, что сбегаю от папаши малыша. Да везде она одинаковая, экология-то. Ты обо мне подумала? Давайте со мной. Ага, вздохнула она. В моем-то возрасте по городам мотаться. А здесь я бы тебе с мальчишкой помогала. Откуда вы знаете, что мальчик будет? Да ты в зеркало-то глянь. Вон, как похорошела. И волосы быстро растут. Это правда. Тошнота отступила. Аппетит возрос втрое. Иногда мне казалось, что внутри сидит вечно голодный слоненок. Чтобы не испытывать голода, мне приходилось постоянно что-то жевать. Волосы отросли почти до плеч и стали забавно кучерявиться. Только глаза все так же оставались грустными. Почти две недели моя квартира напоминала проходной двор. Не успевали уйти одни потенциальные покупатели, как приходили другие. Но вскоре ее купили. Деньги поступили на счет. Я была готова к отъезду. Город, в который я решила переехать, находился в тысячи километров отсюда. Не такой крупный, как наш. Дальше от столицы. Но зато более спокойный. И жилье там дешевле стоило. Почти все наши с бабушкой накопления ушли на похороны и поминки. Так что на руках у меня оставались только деньги, вырученные с продажи квартиры. На них мне нужно было купить жилье, и оставить на проживание на первое время, пока я буду в декрете. Дур ты, Олька! Ну вот как с пузом одной в незнакомый город тащиться?» Вытирала слезы тетя Таня, когда мы прощались с ней на лестничной площадке в шесть утра. «Нормально все будет. Я уже квартиру там сняла на первое время, пока свою не куплю». «Квартира это громко сказано Сняла маленькую комнатку в общежитии. Надеюсь, за неделю определюсь с постоянным жильем. Из вещей взяла только самое необходимое. Получилось две сумки. — Позвони хоть. — Конечно. как доберусь сразу позвоню. Обняла женщину. — Только тетя Таня. Никому обо мне ни слова. Ни обо мне, ни о нем. Указала пальцем на живот. — Ладно. Я могила. Новое место охотно меня приняло. Город мне понравился. Более чистый и, по-моему, даже более солнечный, чем у нас. В течение недели риэлтор, приятная молодая девушка, подыскала мне двухкомнатную квартирку в спальном районе. Небольшую, но зато теплую и уютную. Еще полмесяца ушло на то, чтобы получить прописку и встать на учет в женскую консультацию. Купить кое-что из мебели, потому что основное в квартире осталось от прежних хозяев. Установить Wi-Fi. «Оля, привет!» Обратилась ко мне Оксана, соседка по подъезду, когда я поднималась по лестнице на свой этаж. Мы познакомились в очереди в поликлинике. Она тоже была беременна, но только уже вторым ребенком. А потом оказалось, что мы соседи. Так и стали общаться. «Привет». «Ну так что? Я привожу сегодня свою Аньку?» «Приводи. Посмотрим, что с ней можно сделать». Ее дочка уже заканчивала первый класс, и у нее были проблемы со скоростью чтения. Я обещала помочь. — Ты как, тонуса больше не было? — не а, а у тебя запор прошел. — Ага, — гкнула она, и мы обе рассмеялись. Мне нравилась эта девушка, открытая, простая, но с огоньком. Она не спрашивала, откуда я взялась одна, да еще беременная, в этом городе. Почему ко мне никогда никто не приходит в гости? Почему у моего малыша нет папы? Я по-доброму завидовала ей, у нее была семья. Чудесная дочка, любящий муж. И все у них было хорошо. Так, как когда-то мечтала я. А у нас с моим малышом есть только мы. Но я буду любить и за маму, и за папу. И за бабушек с дедушками, которых у него никогда не будет. Костьми лягу, но он у меня будет самым счастливым ребенком. К началу лета я накопила на кроватку. Да, я не трогала деньги, оставшиеся после покупки жилья. Пыталась зарабатывать сама. В интернете и на репетиторстве. Ко мне приходили уже пять малышей, по рекомендации Оксаны. Получалось немного откладывать, хотя я сильно экономила. Лето пролетело незаметно. УЗИ показала мальчика. Тетя Таня не ошиблась. И рос мой богатырь не по дням, а по часам. Живот соседки был заметно меньше, несмотря на то, что сроки у нас с ней были примерно одинаковые. Я часто с ним разговаривала. Больше ведь не с кем было. Рассказывала, какая погода за окном. Как прошел мой день. Читала сказки на ночь. А ночью мне снился его отец. Я все еще не забыла его. И вряд ли когда-нибудь смогу, потому что люблю. У меня было достаточно времени, чтобы проанализировать свои к нему чувства. Это было не влечение и независимость, а именно любовь. Больная, ненормальная, нелогичная, но любовь. От этого мой ребенок был желание вдвойне. Сентябрь принес долгожданную прохладу. Наконец получилось свободно вздохнуть. Летняя жара совсем вымотала меня. Меня мучили от дышка и отеки. Осенью, несмотря на увеличившийся живот, стало значительно легче. Однажды, когда в последних числах сентября я прогуливалась перед сном в парке недалеко от дома, ко мне подошел мужчина. «Здравствуйте». «Здравствуйте, кто вы?» «Вы не видели здесь белую собачку, Пуделя?» Спросил он. Убежала, зараза. Я кинула его взглядом и напряглась. Высоченный амбал в кожаной куртке и Пудель? «Нет, не видела». «А жаль!» Донеслось до меня из-за спины, и, как ужаленная, я резко развернулась. «Здравствуй, любимая!»